А может быть, он так изменился, так постарел, что в этом сильно посидевшем, суховатом и, что говорить, мрачноватом человеке невозможно узнать шумного и скорого на выдумки и проказы соседского мальчишку. «Подруги у нее были», — продолжала рассказывать Зоя Петровна. «Но на стороне, в Катя самая молодая, остальный мужик пятидесяти». Одна на пенсию собирается, так что интересы у них известны. Дом, семья, магазины. А Катя не замужняя. И никогда не была. Зоя Петровна развела руками. В анкете она не написала, а в душу лезть к человеку. Я не расспрашивала. Может, кто-то из сотрудницы знает. Зоя Петровна, теперь попрошу вас быть очень внимательной, тихо сказал Корнилов. «Три дня назад, во вторник, накануне того дня, когда Рогозина подала вам заявление об уходе, вспомните все, что происходило у вас в Беркассе, любую мелочь». «Да все как обычно», — нерешительно сказала заведующая с «Никто не опоздал. Вы пришли первые, «Да». «Сигнализация, пломбы, все было в порядке». «Сигнализация не работала», — упавшим голосом произнесла Зоя Петровна. «Почему?» «Когда я уходила вечером, все было в порядке. Ночью часов в двенадцать мне позвонили из милиции, из наружной службы. Сказали, что сигнализация сработала. К сберкассе выехала оперативная машина. Все оказалось в порядке. Через полчаса снова сработала сигнализация. Тогда они решили, что в ней какая-то неисправность» и оставили на всю ночь у дверей милицейский пост. Утром я пришла на час раньше, милиционер дежурил у дверей. «Этому милиционеру повезло», — подумал Корнилов. «Если бы Лёва Бур не попал под автомобиль, милиционера бы убили и втащили в сберкассу». «Зоя Петровна, можно мне позвонить?» Корнилов встал, подошел к маленькому журнальному столику, на котором стоял телефон, Набрал номер милиции, попросил Замятина. «Петр Андреевич, тебе докладывали, что позавчера в сберкассе была нарушена сигнализация?» Видимо, холодок, прозвучавший в голосе полковника, обидел Замятина. «Мне Игорь Васильевич докладывает обо всех происшествиях в районе», — сказал он сухо. «Вчера мы запрашивали обо всех подозрительных случаях в сберкассах в зоне заводских касс. Подожди секунду» попросил Замятин. Корнилов слышал, как Петр Андреевич спрашивал по внутреннему телефону какого-то Козловского, в какое время доложили в ГУФТ о случае с сберкассой «Вчера в семнадцать часов передали об этом случае майору Белянчикову», — сказал Петр Андреевич. Корнилов вспомнил, что с тех пор не видел Белянчикова. Он сам поручил ему возглавить розыск белых «Жигулей». Ну уж об этом мог бы и доложить ночью, Но тут же он и оправдал юрий Евгеньевича, подумав, что тот наверняка дожидался, когда к нему сойдется вся оперативная информация. «Педант, все изучит, проанализирует, а потом уж явится докладывать». «Бугаев то сразу бы тревогу поднял». «И Петр, не сердись», — сказал он трубку. «Обидно, когда узнаешь такие новости от посторонних людей». «Бугаев тут тебя дожидается». Помягчавшим голосом сказал Петр Андреевич. Признала Блошкина Бура!» «И старичок-постоялец признал!» И спросил уже совсем по-свойски. «Ужинать не собираешься? А то я поеду сейчас. От Зои Петровны тебе только в другое парадное перейти». «Да нет! Отложим до спокойных времен!» Вздохнул Корнилов. «Знаю, чем бы твоя Мария угостила, но сам, видишь, такие вот пироги!» Он повесил трубку. «А я тебя узнала, Игорь!» С удивлением и с радостью сказала вдруг Зоя Петровна. «Узнала! Только сейчас узнала!» «Когда ты про пироги сказал!» Дверь в комнату отворилась, вошла Зоина дочь. «Мама, ты же голодная!» Сказала она, недовольна. «Давно пора ужинать. Может быть, и наш гость проголодался? А почему здесь так темно?» Она щелкнула выключателем, И засветились все пять рожков простенькой люстры. Таня с удивлением посмотрела на мать. Та сидела подперев щеку ладонью с каким-то отрешенным, отсутствующим выражением леса и слабой, еле заметной улыбкой. А глаза у нее повлажнели, словно густой туман оседал в них, грозя выпасть росою.